Глава четвертая. Выходные трюмной крысы. Только спустя год после налета пиратов Край допер, что я все это время водил его за нос. Уши разозлился он на меня, но ничего, отошел и даже согласился, что результат себя оправдал. Позже. «Ты пойми, дядька Край», — говорил я, сидя за столом в его доме и морщась от боли в боку, Там, где его распорол нож очередной дрюмной крысы, обнаружившей мой курьер в самой глубине китового кладбища. Ну вот остался бы я с тобой, долго бы прожил. Гарнизонных помнишь? Сколько ты у них на губе просидел? Больше месяца. А меня куда бы дели? Пинком под зад и на улицу — это в лучшем случае. А в худшем пристрелили бы вон, как Рона с верхней, чтоб под ногами не путался. Скажешь нет? Хм... Край нахмурился, но нехотя кивнул. «Вот-вот, уезжать! Это сейчас я не боюсь ни черта, ни бога, ни адской сковородки, а тогда с отцовыми деньгами доехал бы до первого же полустанка, получил бы в лоб от любого хмыря и все. Да и куда мне ехать-то, сам посуди. Ни родни, ни кола, ни двора. А здесь? А здесь вот он я, сижу перед тобой, живой, сытый, одетый, обутый». Усмехнулся я, притопнув по полу тяжелым ботинком, и тут же скривился от пронзившей бок боли. «Вижу, только шкура штопанная-перештопанная. Скажешь «нет»?» Скопировал моей интонации край и покачал головой. «Тоже мне волк-одиночка. Сколько тебе лет, Рик?» «Тринадцать», — гордо ответил я, расправляя плечи. «А моим противникам побольше было, между прочим. Но вот он я, а они где?» То-то и оно, пацан, тринадцать лет. В пору девчонок за косы дергать, а у тебя за спиной уже три жмура висит. Рявкнул Край, но взял себя в руки и продолжил уже тише и спокойней. И это лишь те, о которых я знаю. Серьезно, Рик, оставайся у меня. Сейчас-то никого не трогают, живем себе. Может, оставишь эти ползания по свалке? У меня дом большой, да и помощник в лавке всегда кстати. А смысл? Развел я руками и, заметив удивленный взгляд собеседника, поторопился объяснить. «На свалке жизнь спокойнее, ну сам посуди, дядька Край. Здесь куда ни плюнь, в пьянь со стволом попадешь, либо в гарнизонного. Бандиты в гости как к себе домой заходят. Ты сколько отстёгиваешь за безопасность?» «По сотне марок толстому плачу», — хмыкнул Край. «Вот. А если в город новенькие нагрянут, да начнут с толстым территорию делить?» «Полыхнет твоя лавка, и все. Про учебу и заработок я вообще молчу. Вспомни, сколько я тебе товара на прошлой неделе приволок. На 50 марок. Ну и кроме того, на свалке, в отличие от нашего когда-то славного города, люди предпочитают обходиться без стрельбы. Зато ножами размахивают будьте нате», — горько усмехнулся Крайке, внув на мой бок. «А в городских трактирах иначе?» — парировал я. «О, а ты по ним ходишь, что ли?» «Не рановато?» — съехидничал мой собеседник. «Край, ты же понимаешь, о чем я говорю?» — вздохнул я. «На Китовом мне действительно безопаснее, чем здесь. Я живу в старой части кладбища, там, где трюмные крысы не шарятся, далеко им. Ну а эти трое — случайность редчайшая. Да и ориентируюсь я на свалке куда лучше всех этих понаехавших. Уж от опасной компании избежать всегда успею. И все-таки мне было бы спокойнее, если бы ты в городе жил хотя бы до шестнадцати лет. Подкопил бы деньжат, да отправился учиться, вздохнул Край. И ведь вижу, что он действительно переживает, но... А ладно. Край поднакопить — это в твоем понимании сколько, — вкратчиво поинтересовался я. — Ну, тысяч пять марок хотя бы, — пожал плечами он, — для старта достаточно. — Пять тысяч? Готовь! — ухмыльнулся я. — Не понял? — нахмурился край. — Я тебя приглашаю в гости. Заглянешь на мой склад и обещаю, в один заход товара на все пять заберешь. — Так вот, что ты там с крысами не поделил! — Понимающе воскликнул Бронов. — Да нет, если бы они знали, что у меня на складе есть, толпой бы пришли. Дом им мой приглянулся. Я вздохнул. Говорить, что это был не первый мой бой на свалке, я не намеревался. Да и об этой троице умолчал бы, но грохнулся в обморок прямо в лавке края. А там врач, осмотр, штопка. Короче, спалился. Эх, не быть мне разведчиком. Ну и хрен с ним. Дом протянул край и хмыкнул. Что ж у тебя за дом такой, если его три трюмника отжать захотели? Не как вилла в три этажа с центральным отоплением и бассейном? Ну, бассейн не бассейн, а ванна знатная имеется. И ведрами ее наполнять не надо. Вода сама по трубам течет от конденсатора. Канализация опять же со всеми удобствами. Да и с отоплением все в порядке. Теплые полы по самой новейшей моде. Хоть босиком ходи, усмехнулся я. Это где ж ты себе такую роскошь нашел, а? Неподдельно удивился край. Не нашел, а построил. На Китовом кладбище поправил я края. Курьер-высотник для жизни приспособил. Не нарадуюсь. Брешешь ведь, прищурился он. Вот поправлюсь, вместе сходим, полюбуешься, фыркнул я. Считай это официальным приглашением в гости. И про деньги не забудь. Насчет пяти тысяч я говорю абсолютно серьезно. «Да, а был такой скромный, вежливый мальчик», — покачал головой край, заслышав мою ругань и шипение от очередного укола боли, последовавшего в наказание за слишком резкое движение. «Ох, да что ж такое-то!» — отдышавшись, пробормотал я. «В первый раз так больно!» «Место неудобное. Как чуть шевельнешься, так его и тревожишь», С готовностью пояснил мой собеседник, как ни в чем не бывало подливая мне в чашку чай. Терпи, раз подставился. Да не подставился, не заметил я этого упыренка, поморщился я. Первых двух на подходе к дому завалил, как по ниточке шли гады, а третий, который их привел, словно того и ждал. Выпрыгнул откуда-то, как чертик из табакерки, и сходу полоснул. Я еле увернуться успел. — Да вот не уберегся все же. — откуда знаешь, что это он их привел? — Сам сказал, когда ему ногу прострелил, — фыркнул я. — Прострелил? Чем? У тебя что, и ствол имеется? Край покосился на сваленный в углу комнаты сидор с товаром. то не заглядывал? О как! А чего ж я тогда распинаюсь-то? Эх, ладно, край, дядька Свойский, уже не раз помогал... «Сдать не должен. Да и кому сдавать-то? Армейцам до да администрации, до да нас дела нет. С бандотой он сам не дружит. Так чего бояться?» «Имеется», — кивнул я в ответ. «Самоделка». «Покажешь?» У моего собеседника аж глаза заблестели. «Ну да, я и забыл, что край Бронов большой любитель огнестрельного оружия. Придется показывать». Я, кряхтя, начал подниматься из-за стола, но отставной старшина тут же замахал на меня руками и сам кабанчиком метнулся к моему рюкзаку. Освободив край стола, водрузил на него сидор и выжидающе уставился на меня. Вот неугомонный. Пришлось отставить в сторону чашку с чаем и браться за завязку. В городе обычно я оружие на виду не ношу, чтобы не привлекать лишнего внимания, потому еще на подходе упаковываю в рюкзак. При себе оставляю только один нож, закрепленный горизонтально на поясе со спины. Тоже, чтобы не светить длинными ножами и не вводить окружающих в искушение. «Это ж слонобой какой-то», — присвистнув, прокомментировал край, заполучив в руки мое творение и глянув на калибр. «Нет, сам по себе ствол достаточно маленький, достаточно компактный, но...» Но не виноват же я, что стальных труб меньшего диаметра на свалке днем с огнем не сыскать. Вот и получился калибр десятка, в смысле десять миллиметров. Не так много, но при его габаритах — да. Край покрутил в руках ствол, приложился, качнув головой, подсокал языком и, окинув пистолет внимательным взглядом, принялся за разборку. Да так сноровисто, словно каждый день его разбирал и бормочет себе под нос. Интересно, интересно. Хм. Нагара нет. Стоп. А чем он стреляет? Патрона нет. Пуля мягкая. Свинец? О, родимый. Нет, а как же? Стоп, стоп, стоп. Руны, да, Рик? Здесь, значит, половина скрипта, здесь другая. Замыкаем. Ого, вот это духовушка. А я ведь не верил, когда твой батя... Пусть земля ему пухом будет. Говорил, что ты руны раньше алфавита выучил. Молодец, Рик. Выдумщик, а? А рамка-то. У кого заказывал рамку, Рик? Наше местное, что старое, что новое, такого не выточит, точно говорю. Я скривился и махнул рукой. Объяснять, что делал ее сам, не хотелось. Пусть думает, что хочет. Хотя для того, чтобы вырезать из бронелиста раму, мне пришлось резак переделывать, добиваясь нужной толщины струны. Чуть не угробил инструмент, который две недели ладил. А уж сколько сил пришлось для обработки приложить. У-у-у!